Гравитомобиль. «Какое практическое значение в этом теперь, когда вы сделали это открытие?» — спросил я. Пойдем со мной, я покажу тебе одну из самых великих вещей, о которой когда-либо мечтали здесь, на этой земле», — ответил Гарри. Он вывел меня через заднюю дверь и повел к невысоким холмам неподалёку. Мы перевалили через первый гребень и посмотрели вниз в долину на другой стороне. Там было несколько маленьких построек, похожих на сарай, расположенных большим кругом. В центре этого круга строилось какое-то огромное сооружение. Оно было так покрыто строительными лесами, что можно было разглядеть лишь немногие детали. «Что это?» — спросил я. «Я называю это гравитомобилем», — ответил он. Когда мы подошли ближе, я смог разглядеть одну из прорех в строительных лесах, и обнаружил, что сооружение представляет собой огромный шар, сделанный из того же необычного материала, похожего на стекло, что и колба в лаборатории. В более толстом корпусе, использованном здесь, полупрозрачный внешний вид был более заметен, чем в колбе меньшего размера. Повсюду лазали рабочие, занятые различными работами. Одни снимали металлические формы, в то время как другие, выше, заливали на место пластиковую смесь, которая, с моей точки зрения, казалось бетоном. «Это пластоний, новое соединение, которое я синтезировал», — сказал Гарри. «Его можно смешать и залить в нужное место, как бетон. После застывания он становится прочным, как сталь, и лучшим изолятором, чем стекло. Когда все будет готово, из него получится прекрасный шарик. Ты так не думаешь?» — спросил он. «Ради любви к Питу». Ты же не хочешь сказать, что собираешься построить одну из своих сумасшедших машин такого размера, не так ли? «Да ведь живой человек, ты разнесешь все на мире вокруг», — запротестовал я. «Ты забываешь, что мне не нужно использовать всю мощь. Кроме того, не забывайте, что я могу настроить длину волны так, чтобы она притягивала только те конкретные вещества, которые я хочу привлечь. Какая польза от этой штуки?» «Правильно направляя силы отталкивания, я смогу поднять машину в воздух, а за счет одновременного использования сил притяжения от других излучателей я смогу поднимать предметы всех видов и переносить их туда, куда захочу. Вот почему я называю это гравитомобилем, машиной для передвижения с помощью гравитационных сил. Разве вы не видите, насколько полезным может быть такое устройство?» «Возможно», — сказал я. «Если хитроумное устройство будет работать так, как вы предполагаете?» «В этом нет никаких сомнений», — оптимистично ответил он. «Это основано на надёжной теории, подкрепленной математикой. Нет никаких причин, по которым это должно потерпеть неудачу». В течение следующих нескольких дней большая часть лесов была снесена, и рабочие начали возводить на дне сферы металлическую конструкцию, в виде коробчатого отсека глубиной около 10 или 12 футов и шириной около 20 футов или около того. Все это было прикреплено к поверхности сферы. Как только это было закончено, к удовлетворению Гарри, они начали возводить еще по одной конструкции с каждого конца первой. К концу недели кольцо металлических отсеков полностью охватило сферу. На концах были установлены две большие металлические конструкции в форме купола, если можно сказать, что у сферы есть конец, так что все это напоминало огромную модель Земли с цепочкой отсеков, идущих вокруг экватора и металлическим куполом на каждом полюсе. Большую часть времени Гарри оставался в своей лаборатории, лихорадочно работая над какой-то проблемой. Не желая беспокоить его, я провел некоторое время, наблюдая за строительством гравитомобиля, который теперь стал вызывать у меня особое восхищение. Когда работа над этими отсеками, как я называл их за неимением лучшего названия, была закончена, Гарри вышел и начал руководить установкой в них большого количества оборудования. Время от времени он находил несколько свободных минут, чтобы объяснить мне, что делается. Оказалось, что вместо того, чтобы быть одним огромным шаром, как я думал, сфера была разделена на несколько секций или независимых блоков. Каждый из металлических отсеков был электростанцией и постом управления для одной из секций. Было 14 таких отделов, расположенных под таким же количеством секций пояса, кроме одного на каждом конце, где располагались два купола или колпака. «Основные генераторы волн, которые будут обеспечивать силы притяжения или отталкивания, необходимые для движения машины в космосе, расположены под центральным поясом», — сказал Гарри. «Вы видите эти заостренные стержни, которые расположены по окружности?» Я поднял глаза. Через отверстие в центре каждого отсека наружу был помещен длинный заостренный металлический стержень, который фиксировался на месте путем заливки массы изоляционного материала, пластония, вокруг его внутреннего конца. «Это радиаторы. Направляя отталкивающие волны через стержни, направленные вниз...» Вся машина будет отталкиваться от земли с силой, зависящей от количества энергии, которые я использую. Направляя волны в одну сторону, я смогу двигаться в любом направлении. Я полагаю, вы видели лодки, которые приводили себя в движение, выбрасывая струю воды за корму?» Я кивнул. «Идея во многом та же», — сказал он. «За исключением того, что я также могу использовать силы притяжения в любой момент, когда это мне необходимо». Как насчет колпачков на концах? спросил я. Они будут использованы для подъема предметов, которые я хочу перенести с одного места на другое. Каждый колпачок содержит несколько сотен футов кабеля с трактором на конце. Кабель изготовлен из специального сплава, который будет направлять волны вниз к ко трактору. Когда я захочу что-нибудь поднять, я просто выпущу трос, пока трактор не окажется рядом с объектом, включу питание, и все будет сделано быстро. Два дня спустя гравитомобиль был готов к пробному полету. Все рабочие собрались на соседнем холме, чтобы посмотреть на это. Даже сотрудники лаборатории сегодня утром оставили свои эксперименты, чтобы посмотреть на результаты испытания. Гарри подошел к ближайшему к земле отсеку, спокойно открыл дверь и забрался внутрь, снова закрыв за собой дверь. Прошло несколько мгновений, затем сфера начала светиться. Над наблюдателями воцарилась тишина. между сферой и землей где она покоилась появилось открытое пространство постепенно пространство расширялось сначала медленно фут два фута пять, затем быстрее 10 20 50 пока наконец она грациозно не поплыла в нескольких сотнях футов над землей не было никаких сомнений в том что гравитомобиль удался на славу в толпе раздались одобрительные возгласы затем последовала серия маневров в ходе которых машина поднималась и опускалась, двигалась взад и вперед по полю и выполняла всевозможные трюки. Наконец он завис над огромным валуном около 50 футов в диаметре. С одной из торцевых крышек на конце длинного троса спускался кусок металла в форме колокола, пока он почти не коснулся скалы. Затем сфера изогнулась. тяжелый валун повис на конце троса, как яблоко на веревочке.